Глава тринадцатая. Оливия обняла меня. Буду скучать? Вряд ли. Тихо рассмеялась я, ничуть не удивленная тем, что подруга впервые за время обучения осталась на выходные в академии. Конечно, это из-за красавчика преподавателя. С бала девушке пришлось сбежать, чтобы помочь мне, поэтому она ухватилась за новый шанс. Ты же заниматься собиралась. Это, да. Неискренне вздохнула она и спрятала луковый взгляд под ресницами. У меня хвосты, надо убирать. Два дня буду карпеть над учебниками. Если бы знала, что на боевом факультете столько домашки, ни за что бы не согласилась на уговоры батюшки. Старательно сдерживая улыбку, я покивала с наигранным сочувствием. Подруга знала, что я понимаю истинную причину, как и то, что я никому об этом не расскажу. Какая она не выдаст мои тайны, например, о том, что произошло этой ночью. Я осторожно дотронулась до своей руки и затянула дыхание, вспоминая легкое прикосновение губ Эльфак к коже. Подняла голову и смущенно покосилась на Шиндатиля. Тот уже оседлал своего дракона и ждал, когда я попрощаюсь с подругой. С привычным неприступным и холодным видом он смотрел перед собой и казалось совершенно не обращал на нас внимания. Оливия проследила за моим взглядом и, понимающая, усмехнулась. «Липучку с собой взяла?» «Сама ты липучка!» Огрызнулось яйцо, крайне недовольное полученным прозвищем. Я сунула руку в карман дорожного платья и пожаловалась. Пыталась оставить, но, сама понимаешь, это затруднительно. Придется теперь во всех бальных платьях потайные карманы делать, чтобы яйцо не путало мои волосы с гнездом. Оливия хихикнула, и я тоже не удержалась от смешка. Уж очень забавная ситуация получилась в домике Аргата, но это сейчас. А в тот момент мне действительно хотелось сделать из липучки омлет. Пожелав подруге увлекательных занятий, я направилась на полетному полю к своему дракону, а Зум переступал когтями лапами и виновато косил зеленым глазом. Вертикальный зрачок становился ужас с каждым моим шагом. Не буду я тебя ругать, успокоила я и погладила любимца по жесткой чешуе. Разве арка? Можно остановить? Если оборотень вбил что-то между ушами, то этого уже и Мэя не выколотит. Хорошо, что парень не свалился с тебя по дороге. По землям шахва не бродят ни целители, ни добрые эльфы. Я оглянулась на Шандатиля, но тот и ухом не повел, будто лишь ждал, когда же мы полетим. Не мешкая больше, я вскочила в седло и направила озону в небо. Небольшое раздражение, которое пришло на смену ночному бдению, Тоже не принесло успокоения. За долгие часы до рассвета я так и не пришла к решению, что вчера произошло между мной и эльфом. Он бескорыстно помог моему другу, едва не истощившись при этом. В тот момент я была счастлива спасению оборотня, а вот ночью испугалась последствий. Просто так эгру не отдают, тем более если это светлый эльф, особенно шахванцу. Да еще на территории магнетов. Этот поступок может спровоцировать политический конфликт трех сторон. А уж если Райли вспомнит, что было, ох, даже представить не могу, к каким последствиям это приведет. Шандатиль не любит нарушать правила, сам вчера признался, но пошел на это. И одна мысль о том, что он сделал это ради меня, окрыляла. Как хотелось довериться хрупкой надежде. Что нравлюсь эльфу, но я дергивалась себя. Слишком морозные. Я обычный человек с коротким веком и жаждой жить здесь и сейчас, любить, мечтать, делать глупости. Если поддамся радужным иллюциям, то будет очень больно падать, когда правда откроется. Ведь на самом деле Шандатель ничего не обещал, не признавался. Кроме его, если ты мне подходишь, и ворчливого подарка в кармане у меня ничего не было. Да, парень поцеловал мне руку, но если уж на чистоту, это лишь жест вежливости. Например, на королевских балах магенты всегда так поступали, когда благодарили их за танец, и ни разу это прикосновение не вызывало усилений сердцебиения. Вчера было совсем иначе. Сначала мы с эльфом вальсировали под нежное пение яйца, потом гуляли по ночному саду, и это был самый волшебный вечер в моей жизни. Увы... Это я не равнодушна к эльфу, вот и вложила в жест вежливости слишком много. Утром Шандатиль поприветствовал меня сухим коротким кивком и тут же направился к дракону. В груди кольнуло, как в тот миг. Я осторожно оглянулась на эльфа, который бесстрастно смотрел перед собой и направлял дракона следом за моим. Стоит относиться к парню спокойнее и не принимать доброе отношение. за нечто большее. Да, решено. Итак, чтобы не позволить восхищению перерастить в любовь, нужно разработать план. Первое, не замечать красоты объекта. С Райли это получилось довольно легко, но как быть с Эльфом, чтобы не замечать, насколько Шандатиль хорош собой? Нужно как минимум ослепнуть. Второе, что еще помогло мне год назад? Тогда, стоило представить парня с другой девушкой, я начинала искренне ненавидеть бывшего. Прикрыв глаза, я вообразила, как на шею шандатиля прыгает влюбчивая Джессика. А он берет ее за талию и с непроницаемым выражением лица отставляет девушку в сторону, будто она лишь предмет мебели. Обиженный такой стульчик с бантиками. Я хихикнула. «Нет». Эльф ни капли не похож на Райли. Не кичит с особенным положением, равнодушен к популярности среди девушек и говорит исключительно правду. Мне даже зацепиться не за что. Все в шандотиле мне нравится. Слишком сильно нравится. Рядом с ним мне легко и спокойно. Светлый не корчит из себя рыцаря, но всегда подаст руку, как в момент после гонки. Позаботится о репутации, как ночью, когда я пришла в «Мужское крыло», Издержит обещание даже если это поставит под угрозу его самого. Стоп, надо искать недостатки. Вздохнув, я признала план заранее провальным и придержала Азона. Когда он поравнялся с драконом, Эльфокрикнула: "Под нами граница земель Шахва. Можно я проверю, как там Арк добрался ли до дома? Я переживаю, что друг... Снижаемся. Коротко кивнул Шандатиль. Я направила озонок зеркальной поверхности озера, рядом с которым зеленела полянка, где могли приземлиться драконы. Приближаясь к земле, я заметила, что внизу нас уже поджидали.